Глава 21 Три часа ночи — мёртвое время. Организм пребывает в состоянии минимальной активности, физически и умственно. Защитные функции на нуле, наступление утра кажется невероятно далёким. В головы лезут тёмные мысли, выползают тайные страхи. Обычно это просто такое состояние разума, низина биоритма, из которой человек поднимается с первым лучом солнца. Обычно. Постепенно я нехотя пробудился, зная, что как только сознание возьмет верх, заснуть будет сложно. Поздно. Подо мною заскрипели пружины, когда я повернулся на бок, взглянуть на часы. Три часа. В отеле повисла тишина ночи. Снаружи свирепствовал ветер. Я лежал, смотрел в потолок, сон совсем развеялся, непонятно от чего. И тут я заметил, что-то изменилось. Я видел потолок. Вместо кромешной тьмы сквозь штору проникал свет. Я подумал, что на улице зажегся фонарь, восстановилось электричество. Вздохнул с облегчением, может, и телефон заработает. И, думая об этом, я заметил, что свет неровный. Он то усиливался, то угасал. И мое облегчение тотчас сменилось тревогой я бросился к окну и отодвинул штору дождь перестал фонарь не подавал никаких признаков жизни дрожал на ветру словно дерево без ветвей свет шел с залива слабый желтый отблеск отражался на крышах домов становясь все ярче пожар я быстро натянул одежду вздрогнув при боли в плече поспешил в коридор и постучал в дверь сержанту фрейзер вставай ответа не последовало Если он проторчал в баре допоздна, пытаясь заглушить вину и скорбь по Дункану, теперь его не поднять. Я бросился вниз. Эллен должна была проснуться от учиненного мной шума, но ее нигде не было видно. Я выбежал на улицу, и ветер чуть не сорвал с меня куртку. На холме люди высыпали из домов, хлопая дверьми, кричали что-то друг другу и спешили к бухте. Проходя улочку за отелем, я заметил, что старой машины Эллен нет на месте. Видимо, она уже уехала проверить, что там стряслось. На небе отражался свет, падая на скользкие от дождя тротуары. Вероятно, подожгли паром. Добравшись до пристани, я увидел, что он пришвартован в привычном месте. Горелая развалившаяся рыбацкая лодка Гутри. Корма и рулевая рубка были полностью охвачены пламенем. Его языки игриво выглядывали из прорезей Вверх поднимался черный дым. Кругом бегали люди, передавали друг другу ведра и орали, сились перекричать треск огня. Гутри командовал парадом. Из мастерской появился Кинрос с тяжелым огнетушителем, подошел вплотную к пламени и втянул шею от жара. Мне на плечо опустилась рука. Повернувшись, я увидел лицо Броуди, окрашенное в желтый цвет. — Что случилось? — спросил я. — Понятия не имею. «Где Фрейзер?» «Угадайте». Мы замолкли, закашлившись от порыва ветра с дымом. Он раздувал огонь до неистовой стены Марева. Почти все селение собралось вокруг. Одни беспомощно смотрели, другие пытались помочь. Ведра передавались по линии, выкатили шланг, струя словно проваливалась в пламя. Было очевидно, что лодку не спасти — Однако важно, чтобы огонь не распространился. Вдали виднелась красное пальто Мэгги. Она стояла в толпе. В сторонке держался Камерон с осунувшимся лицом. элен нигде не было. Я предположил, что хозяйка отеля уже здесь, хотя странно, что она не разбудила ни меня, ни Фрейзера перед тем, как уехать. Броди заметил, как я верчу головой. «Кого ищешь? Вы не видели элен «Не это что?» — У отеля нет машины. Я решил, что она где-то здесь. — Она не оставила бы Анну одну, — ответил Броуди, оглядывая толпу. В его голосе звучала тревога. Не помню, когда я заметил, что в воздухе повисло напряжение. Пробежала волна коллективного страха. Я взглянул на лодку, необъяснимо предчувствуя беду. Огонь заполнял дыры, где не хватало досок. Дунул ветер, унеся дым и обнажив... Нечто шевелящееся внутри. Покрытое пламенем, словно в коконе, медленно поднялась человеческая рука и будто помахала в знак приветствия. «Боже мой!» — ахнул Броуди. Затем со шквалом искр рухнула палуба, скрыв жуткое зрелище. Началось, бог знает что. Люди орали, вопили, молили что-нибудь сделать. Но мне было ясно, как никому другому. Ничего поделать невозможно. Меня схватили за плечо, достаточно сильно, чтобы причинить боль даже через куртку. Броуди смотрел на меня с удрученным видом. Он произнес всего одно слово, и этого было достаточно. Эллен. Распихивая людей, он помчался к лодке. «Броуди — Броуди! — крикнул я и побежал следом. Вряд ли он меня услышал. Броуди остановился только тогда, когда ощутил неумолимый жар пламени. Я схватил его. Мы стояли так близко, что от курток шел пар. Если каркас провалится, мы загоримся. Идем. Она шевелилась. Это всего лишь рефлекс. Из-за огня. Он отпихнул меня, вглядываясь в пламя, будто в поиске пути, как туда проникнуть. Я снова его схватил. Кто бы там ни был, он мертв. Ты ничем не поможешь. То, что мы видели, не признак жизни. Напротив, это непроизвольное движение, сокращение сухожилий руки, вызванное пламенем. У человека нет шанса уцелеть, так долго находясь в огне. Истинность моих слов, наконец, дошла до Броуди. Он сдался, и я оттащил его прочь, шатаясь, словно в кошмарном сне. Лодка могла рухнуть в любой момент. Не думая о том, кем может быть жертва, я побежал к Кинресу, который тщетно поливал пламя из огнетушителя со свирепым видом дикого зверя. Мясистое лицо Гутри было залито слезами то ли от дыма, то ли от утраченной мечты. «Надо вытащить тело! Отвали!» — я схватил его за руку. «Огонь не потушишь! Принесите шесты! Быстрей!» Кинрас вырвался, и мне показалось, сейчас он отшвырнет меня прочь. Однако он подозвал людей и велел им сбегать за шестами и длинными досками, сложенными поблизости. С ощущением полной безнадежности мы с Броуди стояли и смотрели, как они пытались зацепить труп и вытащить его из пламени. Гутри отпрянул, когда провалилась часть лодки, отправив в небо неистовый каскад искр. Такое обращение нарушит целостность тела, Но другого выбора не было. Если не достать его сейчас, огонь уничтожит плоть и оставит лишь кости. Пропадут ценные улики для судебной экспертизы. Да и разве можно просто ждать, пока все не выгорит? Лицо Броуди осунулось. Это не элен уверял я себя, чувствую полную опустошенность. Гадал, где она может быть, куда делась машина. Однако в голове лезли жуткие вопросы. «Боже, а как же Анна? Где девочка?» Следовало вернуться в отеле поискать ее, но я боялся не найти. С другого конца двора я заметил ярко-красное пальто Мэгги. При виде ее я закипел от гнева. Журналистка скрыла важный факт, который мог помочь предотвратить случившееся, я был полон решимости узнать все немедля. Обогнув горящую лодку, я направился к ней и едва не наткнулся на кого-то. Это была Эллен. Она несла на руках Анну. Девочка смотрела на пламя с сонными глазами. «Что случилось?» — спросила Эллен, глядя мимо меня. Не успел я ответить, как подбежал Броуди. «Слава богу, ты цела!» Он чуть не обнял ее, но вовремя остановился и смутился. Эллен была в замешательстве. «Я была у Роуз Кэссиди. Что вы на меня так уставились?» «Что происходит?» «Ты была у бабушки Мэгги?» — спросил я, узнав имя. У меня зрело дурное предчувствие. Она неудачно упала, и за мной приехал ее сосед. «Роуз не особо жалует Брюса Камерона», — сухо добавила элен и встревоженно нахмурилась. «Бедная женщина волнуется. Мэгги до сих пор не вернулась домой. Я только что ее видел. Вон там», — сказал я и огляделся. Камерон пропал но Мэгги стояла там же, наблюдая за пожаром вместе с Карен Тейт. Она стояла к нам спиной, знакомая крошечная фигурка в пальто не по размеру, и она правилась к ней, следуя необъяснимому опасению. «Мэгги!» В этот момент со стороны лодки раздался крик. «Получилось!» Я поднял глаза и увидел, что горящее тело достали из огня. Кинрес с друзьями... Торкали в обуглившийся труп шестами, чтобы оттащить подальше. Он походил на бревно, дымящуюся поверхность продолжали лизать языки пламени. Я подался вперед, и тут Мэгги повернулась, и я остановился как вкопанный. Из-под красного капюшона на меня смотрела личико, но не Мэгги. Лицо девочки-подростка, пустой, ничего не понимающий взгляд. «Мэри Тейт. Я видел ее раньше в окно отеля».